старикан клубничный нос перехватив луч бдительного ока досадливо повернул во освояси еще миг и триллер у олиса скользнул бы ему за пазуху часы на принце уэльском пробили три с четвертью бом бом день день три с четвертью через полчаса включить свет 4 часа 45 минут до закрытия 5 часов с четвертью до ужина В кармане 2 пенса и полпени Завтра ни крошки табака Вдруг накатило безумное желание закурить вообще-то было решено весь день воздерживаться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 Зубов во рту осталось только двадцать шесть. Впрочем, Вийона, Франсуа Вийона, по его признанию, в эти годы тоже донимал сифилис. «Будем же благодарны и за мелкие милости свыше!» Не отрываясь, он наблюдал трепыхание бумажного лоскута у края экспресс-соуса.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 Ждет, чтоб эшафот возник. Деньги! Деньги! Кушающий наслаждение потребитель супербульона, Рев самолетов и грохот бомб. Гордон глянул в свинцовое небо. Уже виднелись эти самолеты. Эскадра за эскадрой, Тучами черной саранчи,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 меж обшитыми бахромой оконными портьерами гостиных, под зарослями фикусов сияли серебряными буковками на темно-зеленом фоне карточки. Принимаются жильцы. Квартирная хозяйка Гордона, миссис Висбич, специализировалась по одиноким джентльменам. Маленькая комната, свет газовый, отопление за свой счет —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 японский лаковый поднос на этажерке был пуст но разумеется твердо решив больше не ждать писем гордон однако их очень ждал и вот не боль в душе но тягостносаднищий осадок все таки розмари могла бы написать четвертый день от нее ничего нет ничего нет и из двух редакций